Глава десятая. Испытание. Новоселье в особняке на Мичиган-авеню каупервуды справляли в конце ноября 1878 года. Прошло около двух лет, как они переселились в Чикаго, и эти годы не пропали зря. На бегах, званных обедах, на приемах, в клубах Юнион-Лиг и Келюмет куда Эдисон ввел Каупервуда, они встречались с новыми людьми, завязывали знакомства и теперь могли уже разослать более трехсот пригласительных билетов на свое празднество. Правда, в числе этих трехсот гостей должны были быть и люди им незнакомые, друзья Маккибана и Лорда. На приглашение откликнулось человек двести пятьдесят. Каупервуд вел свои дела в Чикаго настолько ловко, умудряясь все время оставаться в тени, что никто не заинтересовался его прошлым. Он был богат, хорошо воспитан, не лишен обаяния. Дельцы, встречавшиеся с ним в обществе, считали его приятным и неглупым. Эйлин была красива, с признательностью откликалась на малейшее внимание, и ей охотно воздавали должное. Тем не менее, высший свет Каупервудов не признавал. Примечательно, что при известном такте и ловкости можно, не занимая никакого положения в обществе, создать себе вполне солидную репутацию. В те времена в Чикаго существовала еженедельная газетка, в которой печаталась светская хроника, и Каупервуд при посредстве Маккибана заставил ее служить своим целям. Представить сомнительное безупречным — нелегкая задача в любых условиях. Но если внешне у вас все обстоит благопристойно, если вы держитесь уверенно, обладаете некоторым обаянием, а главное — имеете капитал, то это уже намного упрощает дело. Маккибен знал редактора Хортона Бигерса. Это был жалкий опустившийся циник лет сорока с седыми волосами, и унылой физиономии. Не человека какой-то губчатый нарост или полип, проявлявший показное оживление и заинтересованность только там, где этого требовала выгода. В те дни редакторы светской хроники еще были вхожи в привилегированные дома на положении гостей, а не репортеров. Впрочем, и тогда уже их принимали не очень охотно. МакКибен желая услужить Каупервуду, который давал ему работу и к которому он был расположен, как-то сказал Бигерсу: Вы ведь знаете Каупервудов? — Нет, — отвечал редактор. — А кто они такие? — Как всякий прихлебатель, он прислуживал только самым высшим кругам. — Ну как же, Каупервуд — банкир. У него контора на Лассаль-стрит. Они из Филадельфии. Миссис Каупервуд — красавица. — Молода и всякое такое. Они строят себе особняк на Мичигана-Веню. Вам бы следовало с ними познакомиться. Думаю, что они будут приняты в лучших домах. Эдиссоны с ними обходительны. Если вы теперь окажете этим людям внимание, они вас не забудут. Каупервуд — человек щедрый и вообще славный малый. Бейгер с новострелуши, светская хроника, небогатая пожива а другие возможности заработать представляются нечасто. Тем, кто хотел получить благопристойный отзыв прессы, чтобы упрочить свое положение в обществе или проникнуть туда, приходилось подписываться и подписываться, не скупясь на его газетенку. Вскоре после этого разговора Каупервуд Первуд получил подписной бланк из конторы «Сеттердей Ревью», и сейчас же послал чек на сто долларов мистеру Хортону Биггерсу лично. Вслед за тем семейства, не пользовавшиеся особым весом в чикагском обществе, стали замечать, что когда они приглашают на званый обед каупервудов, Saturday Review помещает отчет, а в тех случаях, когда не бывает каупервудов, не бывает и отчетов. По-видимому, с этими каупервудами следует поддерживать знакомство Но все же, кто они такие? Всякое внимание прессы, всякий даже скромный успех в обществе легко могут превратить человека в мишень для злословия. Тот, кто хоть чуть-чуть выделился из окружающей его среды, мгновенно привлекает к себе внимание светских судей. А кто он? Откуда взялся? Что собой представляет? Эйлин вложила в свой первый прием в новом доме всю душу. Каупервуд весь свой вкус и изобретательность. Не мудрено, что новоселье оказалось чем-то изряда он выходящим, а этого-то, учитывая известные обстоятельства, Каупервудом и не следовало делать. Чикагское общество, как мы уже говорили выше, отличалось большой косностью. На всякие новшества смотрело неодобрительно и мирилось с ними очень неохотно. Вторгнуться в этот узкий круг и ошеломить всех пышностью и невиданным блеском было по меньшей мере неосмотрительно. Наиболее осторожные, даже если и не придут совсем, то обо всем узнают и тоже произнесут свой приговор. Торжество началось в четыре часа. Гости продолжали съезжаться до половины седьмого. В девять открылся бал, для которого был приглашен знаменитый Чикагский струнный оркестр. Танцы перемежались выступлениями известных артистов. А в одиннадцать часов был подан роскошный обед. Гости сидели за маленькими столиками в трех залах нижнего этажа, эффектно освещенных гирляндами китайских фонариков. В довершении всего Каупервуд повесил в картинной галерее не только лучшие полотна, вывезенные из-за границы, но и последнее приобретение великолепного Жарома который тогда находился в зените своей несколько экзотической славы. Картина изображала ноги ходолисок у бассейна, выложенного разноцветной мозаикой. Для Чикаго такое искусство было чересчур фривольным. Люди, малосмыслящие в живописи, нашли картину непристойной, тогда как более просвещенные не могли бы увидеть в ней ничего предосудительного. Но так или иначе... А это произведение, бесспорно, оживляло галерею. Тут же висел и недавно присланный из Европы портрет Эйлин работы голландского художника Яна Ван Берса, с которым Каупервуду познакомились прошлым летом в Брюсселе. Он написал портрет в 9 сеансов и создал довольно эффектную вещь в яркой гамме красок. Эйлин была изображена на фоне летнего ландшафта. В глубине виднелся пруд, окруженный низким каменным парапетом, красно-коричневое крыло голландского загородного дома, куртины с тюльпанами и голубое небо в пушистых облачках. Эйлин сидела на вогнутом подлокотнике каменной скамьи, держа над головой розовый, отделанный кружевом зонтик. У ног ее зеленела трава. Шелковый костюм в белую и голубую полоску по последней парижской моде Облегал ее сильное цветущее тело, соломенная шляпа с мягкими широкими полями, повязанная голубой лентой, бросала тень на искрящиеся жизнью и весельем глаза. Художнику удалось передать характер Эйлин, смелость, самонадеянность, дерзость, свойственные натурам неглубоким или еще не знавшим поражений. Сочный по краскам, хотя и несколько кричащий, как и все связанное с Эйлин. Портрет способен был вызвать зависть в тех, кого природа наградила не столь щедро, а будь это жанровая вещь, он мог бы считаться превосходным. В мягком свете газовых рожков Эйлин на этом полотне казалась особенно блистательной, праздная, беспечная, балованная красавица, которую всегда холили и берегли. Многие подолгу задерживались возле портрета, немало раздавалось по его адресу замечаний, Кои-какие произносились громко, а кои-какие шепотом.